Глава двадцать девятая. Мы все немного помолчали. Наверное, представляли, что будет твориться в доме, когда там появятся малолетние исчадия ада. Ви пошел дальше всех. А если детей будет десятеро, можно и не опасаться, что они нарушат равновесие? Байкер наклонился вперед, чтобы все проникли с его опасениями. «Они просто разгромят весь дом», — Дисэ скривило лицо, словно заранее меня осуждал. Не смотри на меня, я точно не мать героини. Я пихнула его плечом. Думаю, не тебе одной предстоит заполнить наш дом детскими криками. Есть ещё некая барышня Дистан. Байкер подмигнул другу, замершему от неожиданной подставы. Она в логове Диса живёт. Судьба? Ангела развернулся к нам и сделал большие глаза. Признавайся, брат, как умудрился отхватить такую? Ви больше ко мне ногой не ступишь, прошептал побогравевший Диссе. Даже если умирать будешь, не пущу. Балтун. Самое время замолвить о ней слово, Вира всплылса с широкой улыбкой. Сколько можно приятную барышню прятать? Она как раз четвёртой будет. Надеюсь, судьба не похожа на ту, которую ты мне в цирке показывал. Я поймал себя на мысли, что ревную Диссе к незнакомой дамочке. особенно если она в таком же нелепом деревянном платье. Нет, моя красавица. Диссе всё же разволновался, протянул руку и постучал Ферра по плечу. Когда прибудет новый администратор, первого, скажи там наверху, чтобы не присылали четвёртого, место уже занято. Мы все рассмеялись, лишь Демон тяжело вздохнул. Он, видимо, представил, сколько в доме появится детей. Не зря ви и пророчил добрый десяток. Анфер, от меня женщин вообще не жди. Ангел согнул улыбку с лица. Такие вещи нужно произносить серьёзным видом. Я подожду, когда у вас шапочка и дочка родится. Сам воспитаю как будущую жену. Я задохнулась от возмущения. Это же какая разница в возрасте? Я тоже пас. Дмитрий отвернулся к окну. И тоже подожду. Чур первый нец анфера мой. А вдруг это будет мальчик? Осторожно поинтересовался Диссе. Я разве сказал, что жду жену? Байкер повысил голос. «Я наставником быть хочу. Учителем. Я так много знаю о жизни, а опытом поделиться не с кем». Машина резко затормозила, кинув нас вперед. За разговорами мы не заметили, как оказались дома. Ангел зашипел, потирая ушибленный лоб. «Ребятушки, у нас пополнение!» — радостно возвестила выскочившая на крыльцо Мария. «Уже!» — ужаснулся Анфер. «Целых три призрака!» отрепортавала Маша. Ждут в холле регистрации. А мы с победой, шепнула я ей, поднимаясь по ступеням. Потом подробно расскажу. Буду я ждать. Вий, мальчик мой, она споро распустилась с крыльца и повисла на здоровой руке байкера. А я тебе суфле я облачное приготовила, твоё любимое. Пойдём угощу, поговорим заодно. Риза стонал и поднял глаза к небу. Дисен не желая задерживаться, торопливо направился к фонарной улице. Пока шёл из каратышки превратился в себя остатново и красивого. Ему есть чем порадовать свою возлюбленную. Я проводила глазами Фера, который погнал машину в гараж и прошла в холл. На диване, словно птички на жердочки, сидели три старушки с редикулями в цепких пальчиках. Очень знакомые мне старушки. Те самые сплетницы, которые перемывали мне и Светик у Семецветика у Кости. Я аж замерла, не веря своим глазам. Что случилось, милые дамы? Обратилась я к ним ласково: "Почему все разом те узнали меня, обрадовались, кинулись как к родной? А ведь столо мне мимо них в короткой юбке пройти, как догонка тут же неслось, прости, господи, и какая хозяйка такая жилечка. Мы с Семёновной с опгрибной девич поехали. Две тощие старушки посмотрели с осуждением на третью, рыхло квадратную. А на утро все трое приставились. Кто ж знал, что я со слепою девитой грипни замечу?" Ты опыхтела от обиды. Хотела как лучше, а получилось так себе. С копом освободили подъездную скамейку для следующего поколения сплетниц. — Муська накануне очки из тумбочки скинула, а я, не заметив, ночью на них и наступила, а новые заказать не успела. Кошка была рядом, терлась о ноги хозяйки. А она как здесь оказалась? — Я ж говорю, ночью на них наступила. Сначала на очки, потом на кошку. Вот Светик обрадуется. «Там доставали, теперь здесь проходы не дадут». «Надо бы Маше подсказать, чтобы семицветикам коалицию создала. Она языка-то своих в обиды не даст. Они будут слушаться, пока что в сковородку, которая голого ангела погнула. Чувствую, будет у нас весело». «Богато у них здесь, хорошо», — произнесла одна из старушек, рассматривая люстру и липнину на потолке. «Еще посмотрим, как кормить будут». Язвительно подметила вторая. «Да эти же кто-нибудь очки!» Рыхлая Семёновна щурилась над книгой регистрации. «Совсем не вижу, что пишу!» На странице Гроссбуха расползалась жирная клякса. «А кошка — это хорошо. Я взяла пушистую мурку и прижала к своему лицу. Будет с кем ребёночку играть. А то знаю я десе, притащит вместо погремушки берцовую кость. Последняя неделя лета пролетела как миг. Мы с Фером осваивали новые покои. Бурные ночи, дни, полные тайных поцелуев и перешёптываний. Утром я частенько поднималась на третий этаж, чтобы посмотреть, не висит ли на крюке люлька. Мария Клятвина обещала, что дом сразу поймёт, если у меня появятся те самые гормоны. «Торопиться не следует. Пусть будет сюрпризом», — убеждала она. Я и не торопилась, полностью положившись на волю случая. Милые старушки зорко следили за мной. Теперь они избрали лавочка из сплетниц, один из диванов в холле, как раз напротив бюро. И если я была занята регистрацией очередного призрака, а Анфиру срочно требовалось меня поцеловать, то мы неизменно слышали шипение в свой адрес. Совсем стыд потеряли. Или небось её Свет к древнему ремеслу обучила. Демона напрямую они задевать боялись. Видно было на слышено, что он может показать ад. Я видела, как сверкала глазами вооружённая сковородой Маша, желая раз и навсегда проучить болтушек, но она терпеливо дожидалась часа Х. Мы решили не лишать удовольствия светико Семецветика, за что ты же ей были посланы, эти три фурии. И вот встреча со Светланой Сергеевной состоялась. Не свет, не заря, она постучалась за Антоном в дверь. Я, выбравшись из объятий полусонного демона, подхватила халат и кинулась вниз. одевалась на ходу поэтому кумушки никогда не покидающей свой пост поджала губы без стыжа ноги шом готова на улицу выскочить та-да-дам -да произнесла я и распахнула дверь всеми цветик тут же бросил из камня в объятие наслышена замуж выходишь за демона у вас коллекнула она целуя меня куда попало я быстро перевесила брошь со своего платья на её Око мне больше не понадобится, я для дома давно своя, а ритуал передачи совершить следовало. Семицветик восприняла брошь как подарок, одобрительно погладила её. Я ей потом объясню сакральное значение ока, так как сейчас Светлана ждал совсем другой сюрприз. Почему же не за ангела? Вот вот, с готовностью подхватили старушки. А мы о чём? Распутница, какой ангел на такой женится? Ба! Светик развернулась к дивану. Взяла покрепче зонт. «Знакомые все лица. А я думала, вы давно в аду чертям кости перемываете. А мы для вас сюрприз приготовили», — радостно сообщила я. «Покажите им, Светлана Сергеевна, где раки зимуют. Они и здесь меня обижали, совсем страх потеряли. Теперь, милая сплетница, в полной вашей власти». «Так кто она такая, чтобы нам указывать?» — взвелась Семеновна. Остальные две обиженно поджали губы. «Светлана Сергеевна здесь главное!» В холле появилась смерть с косой. Даже у меня от неожиданности сердце кувыркнулось. «Давно тебе, милая, предлагал подлых бабок уризонить!» Дисеп поклонился зардевшейся Светлане, сделав вид, что нечаянно чиркнул кончиком косы перед самыми носами у старушек. Те в ужасе отшатнулись и прижали радикюльчики к груди. «А ты все жалела их окаянных. Вот возись теперь!» «И буду!» Кто-то же должен им мозги на место вставить. Светик открыла свою объёмную сумку и вытащила книгу на обложке которой крупно было написано: Правило хорошего тона. Теперь только от вас, милые соседушки, зависит, как вы правила усвоите и куда с этими знаниями отправитесь. Иначе ждёт вас прямая дорога в ад. Рядом со Светиком выросла Мария. Для убедительности она похлопала скалкой по ладони. Никогда не буду сплетницей. покрылась я себе, поняв, с какой командой придётся иметь дело на том свете. От дальнейших размышлений меня отвлекла судьба. Она постучалась в двери, идиссе тут же стряхнул с себя балахон смерти, обрытя вид молодого красавца. Касса со звоном упала на пол, заставив старушку с визгом поджать ноги. На крыльце стояла красавица, но не из тех, что пишут румянцам. Бледная кожа, светлые волосы, робкая улыбка. Взгляд вроде бы застенчивый, но стоило судьбе посмотреть прямо, как я уловила в нём такую силу, что невольно сделала шаг назад. Спахватившись, повела рукой, приглашая зайти в дом. Да пропожаловать. Увидев дистан, я поняла, почему судьбу называют то милосердной, то злодейкой. Она может быть всякой, и лучше с ней не заигрывать. После фееричного появления смерти старушки в холле больше не засиживались. Ви тоже ходил довольный. Неугомонная Мария оставила его в покое. Теперь она была занята воспитанием увядающего поколения. Те вели себя примерными ученицами и в сторону высших смотреть боялись. При встрече со мной замирали в изящном книксине. Вот и славно. Маша, только на кухню их не пускай, ещё потравится ослепу. Качал головой при виде марширующего отряда фер. Со Светланой Сергеевной подружился и о чём-то часто с ней шептался. А в один прекрасный день над входом взвился белый флаг. Сначала я не поняла, забыв значение символа опасности, но Светлана Сергеевна подсказала: человек рядом, живой человек, и он шёл напрямую к дому. Я вглядывалась в крепкую фигуру мужчины. Видела, кто пожаловал, но поверить не могла. Едва не забыла, что флаг белый. На минуту от страха сжалось сердце, что к нам явилась неупокоенная душа. Ну что ж ты стоишь? потолкнул меня в спину Ви. Встречай. Я сорвалась и побежала навстречу. Папа. Он тоже побежал. Неловкий большой, растапарил руки, а я кинулась в них с размаха. Он целовал меня в голову, а я рыдала, прижавшись к его груди. Точка, доченька. В его голосе слышались слёзы. Ты прости меня, дурака старого. Я себя потерял, я тебя потерял. Нет, не потерял. Я здесь. Я горячо шептала, глядя в его покрасневшие глаза. От слез покрасневшие. «Я ведь совсем не пью. Мне противно оно, вино. Как пришел ко мне Виктор!» Отец кивнул настоящего на крыльце Ви. «Так и не пью. В город собираюсь переезжать. Мне Светлана Сергеевна квартиру свою отписала. Вчера документы прислали». «Спасибо ей. Она добрая женщина». Я хлюпала носом. «На работу устроюсь. Меня возьмут». Я ведь инженер, и хороший инженер. У меня несколько патентов есть. Я всё забыл в горе, а потом в пьяном угаре, а теперь вспомнил. Жизнь хороша, и жить хорошо. Хорошо, папка. Очень хорошо. Я смеялась сквозь слёзы. Ну вот какой сюрприз мне приготовили. Вот почему шептались со светиком. Спасибо им всем за папку, за меня. Я же неспокоенно была, всё время думала о нём. И теперь буду думать на только хорошее. — Пойдем, пап, я тебя со своим женихом познакомлю. — А я знаком. И с Фером, и с Дисе, и с Парадисом. Чудные имена у них. Отец ласково погладил меня по голове. — Не бойся, милая, я к старым привычкам уже не вернусь. Ты лучше на могилу к матери меня отведи. Хочу поговорить с ней, покаяться. Я оставила папу в груди одного. Набрала пионов, чтобы украсить ими свою комнату. Они как добрый знак от мамы. Ведь зацвели именно тогда, когда я появилась в доме. Она знала, что я пришла, и никуда больше отсюда не уйду. Отец в дом так и не зашёл. Нельзя нарушать равновесие. Мы проводили его до фонарной улицы, где папу поджидал автобус с чистильщиком. На нём опять были чёрные очки. Больно смотреть на живых. Я приеду на свадьбу, обязательно приеду, помахал в окно папа. Чёрт, я ж хотел новый автобус купить. ругал себе фер, провожая взглядом катафальк. Этот слишком потрёпанный, стыдно перед гостями. Частельщик против. Автобус напоминает ему о прежней жизни, где се засунул руки в карманы. С тех пор, как в доме поселилась Дистан, он никогда не принимал вид кратышки. Я, например, часто вспоминаю свой первый дом, как рыдал на его пепелище. На ведь это он подначил меня на эксперимент. Говорил: "Давай, дерзай, ничего не бойся, сделаем много золота и всем утрём нос". Золотой телец ни одним вам застил глаза. Ферд держал меня за руку, словно боялся, что я потеряюсь. Мы шли по фонарной улице от пятна света к пятну. "Это не соблюдение техники безопасности", надзедательно произнёс ей, пиная попадающуюся под ноги шишки. "Не будешь соблюдать, поплатишься кровью". Я грустила после расставания с отцом. И в то же время радовалась, что он нашел в себе силы измениться. Интересно, как его обработали лорды? Ведь ни за что не расскажут, что сделали, чтобы перестал пить. Показали ад и мучительную смерть? Или Вира сказал, как хорошо вести здоровый образ жизни? Одно понятно. Вместе они — сила. Свадьбу мы назначили на октябрь. Дистан с Машей взялись шить свадебное платье. Общее дело сдружило нас всех. Если до того мы относились к судьбе настороженно, то после ее активного участия в устройстве торжества и дельных предложений поняли, насколько она своя. Обе подруги ни в какой не соглашались на готовый свадебный наряд, хоть Ферр и предлагал заказать его из самого города Парижу. «Мы сами. Немного умения, много магии, и шапочка будет блистать». Нашлась работа и старушкам. Две из них оказались прекрасными рукодельницами, расшивали мелким жемчугом и шелеем и плели нижнейшее кружево. Полеслая Степановна, не имея возможности показать своё умение, развлекала нас байками о жизни с тремя мужьями, по странному течению обстоятельств тоже умершими от отравления. После рассказа, сдобренного юмором и жизненной правдой, мы любя начали называть её чёрной вдовой. Венок невесты решено было сделать из живых пионов. Они по-прежнему цвели и не собирались повиноваться осени, которая затянула небо тучами. Хиппи даже слушать не желал, что какой-то другой профессионал украсит холл и сароди-алтарь. Я всё сделаю сам. У вас дух заберёт от красоты. Марк бегал между колоннами и размахивал руками, показывая, где пропустить гирлянды цветов, а где развесить воздушную драпировку. Декор будет достоин нашей невесты. Короче было согласее, чем пытаться переубедить призрака, возбуждённого захватывающей перспективой. Лорды также нашли себе занятие, погрузились в организацию передвижного парка братьев Кристофер. Его планировали открыть весной. Составляли списки аттракционов, которые следовало заказать или сделать самостоятельно. Поселившись в нашем доме призраки продолжали пребывать в прежнем темпе, видны мы оказались обладателями уникального места, плодовитого на неупокоенные души. их тоже привлекли к работе. Нечего слоняться без дела. Общая увлечённость каруселями вселила в них надежду, что однажды они встретятся с теми, кому задолжали, и завершат путь, куда бы он ни вёл в рай или ад. Дистанна лишила балыс, когда они приставали к ней с расспросами о своём будущем. Вот сделают мне шатёр гадалки в нашем парке, тогда и приходите, все карты выложу. Наши постояльцы боялись ада. У нас им было хорошо, и это благополучие они относили к положительному предзнаменованию, что однажды попадут в рай. В парке развлечений я видела себя лишь кассиром, а нефер сразу обозначил, что владельцам компании не гоже заниматься рутиной, будто они не доверяют своим работникам. Для работы хватит и призраков. Среди них нашлось сразу два бухгалтера. Правда, тот, что постарше, был из проворовавшихся и до сих пор скрывал, где спрятал деньги. Я думаю, именно это обстоятельство и задержало его в нашем доме. Полиция очень надеялась отыскать Таиника и вернуть похищенное государству. Я, конечно, переживала, удастся ли в парке провернуть ту же магию, как и в цирке. Всё-таки призраки не всегда будут находиться под шатрами, как цирковые. Кому-то придётся работать у пульта карусели или развлекать детей, нарядившись в мультяшных героев, но останутся ли они при этом видимыми? Меня успокоили Магическое влияние дома распространится на всё его имущество, то есть ограда, возведённая вокруг парка, позволит нашим призракам чувствовать себя внутри него живыми людьми. Это тоже крайне воодушевляло народ. Души получали второй шанс окунуться в радости реального существования. Оформлением документов о подходящих территориях для размещения парка поручили заняться ДЦ. Никто из бюрократов не посмеет отказать смерти. Весьма верное заключение.